Глава 14. Павел Симонов. Поездка прошла лучше, чем я ожидал. Никогда не любил загородный отдых, а тут вдруг почувствовал себя своим. И что самое главное, на своём месте. И Миша, и девочки делали вид, что мы знакомы много лет. Мне казалось то же самое. С ними было легко общаться и не надо раздумывать, что сказать в следующую минуту. редкие мгновения в моей жизни. А главное, я неожиданно для себя понял, что мне нравится Таня. Не в смысле великой любви или хотя сейчас я сам не понимаю, почему её поцеловал. Вот только касался губ и вспоминал, как это было. Сладкое, тепло, хорошо и правильно. А дома ждали родители, причём оба смотрели на меня так, будто есть что-то, о чём я не знаю. Зато прекрасно знают они. Привет, мам, пап. Генка как всегда влетел в комнату шумным и неугомонным вихрем. А что это вы тут сидите, как заговорщики? Вас ждали, ответила мама. Понятненько. Я тут вот о чём подумал. Отпуск у меня до 20. С Пашкой мы видимся редко. Я, наверное, останусь у него до крещения, а вечерком 19-го вернусь домой на самолёте, например. У мамы расширились глаза, а вот папа как будто и не удивился. Подумаешь, сын решил ещё пару неделек или чуть меньше остаться у брата. Кстати, действительно ничего странного. Мы с Генкой, конечно, общались мало. Но они не ссорились. Так что хочет остаться и пусть. А тогда нам куда спешить? выдала мама. И можно будет поужинать с Таниными родителями у нас, как и собирались. Они тоже задержаться решили. Ох ты. Вот это уже плохо. Я только за. И папа подвёл. Похоже, придётся мне наслаждаться опытом дорогого семейства до 19 числа. Паша, ты что? Против? Нахмурилась мама. Конечно, нет, ответил я. Оставайтесь сколько хотите. Только надумаете ужинать, давайте лучше в ресторан. У меня не слишком удобная квартира для приёма гостей. Как скажешь, легко согласилась мама. Правда, Костя? Да. Почему бы и нет? Вот именно. Почему бы и нет? Я только устало потёр виски. Родителей я любил, но привык делать это на расстоянии, с другой стороны, какая разница? У меня столько работы, что света белого не увижу. Не то, что семью. Тот случай, когда домой приходишь только ночевать. Мама бросилась готовить завтрак. Не замечал в ней раньше пристрастия к кулинарии. Наверное, чтобы убедить меня в правильности выбранного решения. Папа включил телевизор, а Генка бочком протиснулся в мою комнату. Пашка, ты не обижаешься, что я у тебя застрять? Не надолго, решил. Брат хлопнул меня по плечу. Нет, с чего бы мне обижаться? ответил я. Оставайся, насколько хочешь. Хоть на совсем. Я давно тебе говорил, чтобы ты переезжал сюда. Здесь перспектив больше, а ты держишься за мамкину юбку. Генка закусил губу. Конечно, правда глаза колет. Может, ты и прав, признался неожиданно. И надо что-то менять, только решимости не хватает, чтобы сделать последний шаг. Сам понимаешь, иногда так бывает. Понимаю. Но ведь не на пустое место приедешь. С работой я помогу, жильё на первое время есть. Что тебе ещё нужно? Не знаю, Генка рассмеялся, но достаточно фальшиво. Вот такой раздолбай. А вообще, спасибо, что меня на дачу взял. Я отлично провёл время, и друзья у твоей Танюхи что надо. Почему-то мне не понравилось, что Генка назвал Таню так фамильярно Танюха. Но, конечно же, говорить ничего не стал. Брат действительно раздолбай тот ещё. Надо просто смириться и принимать его таким, как есть. Паша, завтракать вовремя. Мы поплелись на кухню, съели по паре оладушек со сгущёнкой и разбрелись по своим делам. Я повёз родителей в торговый центр за покупками. Гена, что удивительно, остался дома и кому-то названивал, когда мы уходили. Так что день пролетел быстро, вечер ещё быстрее. А утром я уже был на работе и освобождал для Тани кабинет. Конечно, все работали быстро под моим бдительным оком. Вынесли лишние столы, забрали папки из шкафчиков, установили компьютер, и когда Таня появилась на работе, её ждал полностью готовый кабинет. Я собрал на совещание руководителей отделов и их замов, чтобы они донесли информацию до подчинённых. Всего отделов было 8. Вот и получается, что на совещании собрались 16 коллег. Я мой собственный зам И Татьяна. Доброе утро, сказал всем и дождался нестройного ответа. Праздники закончились, впереди трудовые будни. Значит, надо браться за работу с двойным усердием. В ходе совещания мы наметим ближайшие перспективы и приоритетные направления. Но для начала немного о кадровых перестановках. С сегодняшнего дня моим ассистентом назначена Татьяна Никифорова. Таня покраснела под удивлёнными взглядами коллег. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь к ней, а она донесёт их до меня. Поздравляю, Татьяна Александровна. Надеюсь, у вас всё получится на новой должности. Спасибо, Павел Константинович, робко ответила она. А ведь поползут слухи. И пусть себе. Людям надо о чём-то говорить, что-то обсуждать, пусть чешут языками. Я давно отвык этого опасаться. Таня, конечно, вряд ли нарастила особо крепкую броню, но я верил, что она справится. Рабочий день потянулся своей чередой. Таня то и дело заглядывала ко мне, приносила документы на подпись, консультировалась по рабочим моментам. А мне хотелось просто поговорить. Поэтому решил всё-таки пойти пообедать и позвать Таню с собой. Паш, а что остальные скажут? Тихо спросила она, когда озвучил своё предложение. А я что, не могу обсудить рабочие моменты с новым ассистентом за обедом? улыбнулся я. Что бы ни сказали люди, главное не обращать внимания. Они всё равно будут говорить, и если ты тема их обсуждения, значит, ты впереди. Тогда идём. смирилась Таня, и мы отправились в уже знакомый ресторанчик. Стоило оказаться подальше от офиса, как неловкость с её стороны исчезла. Я расспрашивал о первом рабочем дне, она отвечала, а потом вдруг сказала. «Ты знаешь, что наши родители в субботу общались. Оказалось, мы с тобой из соседних краёв, и они договорились ездить друг к другу в гости». «Звучит скверно», — усмехнулся я. Похоже, мама решила сменить гнев на милость и всё-таки подружиться с твоими родственниками на случай, если мы решим пожениться. Страховка. Да, а нам-то что делать? И дальше притворяться. Как вариант, а надоест, скажем, что расстались. Но мне не хотелось бы этого. Я ещё до конца не решил, стоит ли попробовать ухаживать за Таней. Вот только сейчас между нами было гораздо больше, чем просто рабочие отношения. И кажется, я был этому рад. Да, ты прав, улыбнулась Таня, допивая какао. Тем более, они будут далеко. Только сейчас мама решила задержаться. Так что ждите приглашения в ресторан. О, нет. О, да. Теперь мы уже смеялись вдвоём. Затем вернулись в офис, и как я и предсказывал, с головой ушли в работу. Мама обижалась, папа твердил, что я себя не жалею, но особо не лез в мои дела. А Генка? Генка где-то пропал. И вечером понедельника, и вторника, и среды. Когда настал четверг, мама решила воплотить план с рестораном, но Генка неожиданно ответил: "Идите без меня. Тогда и мы не пойдём", ответила мама. "Лучше завтра или послезавтра". Давайте тогда уже послезавтра, перед отъездом, буркнул Гена. А сегодня у меня планы. Что-то он скрывал, и я догадывался что. Паша. Мама накинулась на меня, стоило Гене оказаться вне зоны её досягаемости. Узнай, где бывает Гена, как бы он ни связался с дурной компанией. Мам, ну какая дурная компания? спросил я, завязывая галстук. Генка взрослый парень. У него могут быть свои дела. Дела? Какие дела в незнакомом городе? Нет, тут что-то не так. Паша, тебе трудно сделать, как я прошу? Хорошо, рявкнул, не сдержался. Я узнаю, куда ходит Гена, если тебе от этого станет легче. Станет, заявила она, а я захватил портфель. и поторопился скрыться, пока мама не придумала что-нибудь ещё. С другой стороны, мне тоже было любопытно. Генка ведь мой брат. Я знал, что ни о какой дурной компании речи не идёт, но проверить стоило. С этими мыслями я появился в офисе и почти у самой двери столкнулся с Таней. Привет, кивнул ей. Здравствуйте, Павел Константинович. Точно, мы ведь на работе. Иногда я об этом забывал, но Таню это явно смущало, так что не стоило. Зайдите ко мне часов в 9, Татьяна Александровна, попросил я. Разговор есть. Если кто-то и мог пролить свет на причину Генкиных исчезновений, так это точно Таня. Она, как я и просил, появилась на пороге кабинета ровно в 9. Что случилось? спросила взволнованно. Случилось «Присаживайся». Таня, похоже, не на шутку испугалась, но села в кресло и уставилась на меня без лишних вопросов. Я улыбнулся. «Извини, если напугал. Мой вопрос не касается работы или нас с тобой. Просто возникла некая проблема, которая требует решения, а я не знаю, с какой стороны к ней подойти». «Что ты имеешь в виду?» «Похоже, я только еще больше запутал Таню». После нашей поездки Гена начал куда-то пропадать, подозревая, что у него роман с одной из твоих подруг. Ты что? И без того большие глаза Тани стали просто-таки огромными. Девчонки мне сказали бы. Уверена? Конечно. Тогда остаётся предположить, что у моего брата проблемы, потому что он каждый вечер пропадает из дома. Мать нервничает, требует узнать, где он бродит, а я не знаю, что с ним делать. «Хоть играй в сыщиков и следи!» «Стоп! А это идея!» «Проследить за Геной?» Кажется, Таня не знала, плакать ей или смеяться. «Именно!» «Составишь компанию?» «Вообще-то, предлагал я в шутку, и сама идея проследовать за братом казалась глупой да нельзя. А вот только Таня вдруг ответила...» «Да!» В этот момент участь Гена была решена. Тогда встречаемся в 5:00 у выхода из офиса. Берём твоё авто. Генка его не видел. И посмотрим, прав ли я насчёт девчонки, или этого остало по-действительно пора вытаскивать из очередных неприятностей. Хорошо, в 5:00 буду. А что сказать остальным, если спросят, почему уезжаю так рано? Скажи, что у нас деловая встреча. Я буду говорить то же самое. До вечера. До вечера, Паш. Таня скрылась за дверью, а я рассмеялся. В 30 с небольшим играть в сыщиков. Ну-ну. Надо же когда-то начинать. На самом деле я не верил в то, что Генка ввязался во что-то противозаконное. Да, мой братица был парнем бедовым. Иногда сначала делал, потом думал, но при этом из полиции мама его забирала всего пару раз. И то он попадал туда, как говорится, за компанию. Можно было бы, конечно, спросить у самого Гена, где он пропадает, но он мог и соврать, и обидеться на настойчивое внимание, а сама идея провести вечер с Таней таким странным образом казалась забавной. Поэтому я постарался до 5 часов вечера закончить основные дела и ровно в 5 ожидал Таню. "Не передумал?" спросила она, присаживаясь в авто. "Нет", ответил я. Даже если передумал бы, мама мне всю плешь проест, но своё получит. Пусть лучше угомонится насчёт Генки. А в конце недели они разъедутся по домам, и я смогу спокойно работать. Таня улыбнулась, думая о чём-то своём. Интересно, о чём? А я завёл авто и направил к её дому, потому что, как выяснилось, сегодня Татьяна приехала на маршрутке. Дорога действительно была скользкой, так что неуверенному водителю не стоило садиться за руль. А если Гена нас заметит? спросила вдруг Таня. Что ему скажем? Скажем, что мы на свидании, а он тут и вовсе ни при чём. усмехнулся я. Думаю, поверит. Да, если мы будем в центре города, а не на какой-нибудь окраине, где и люди не ходят. Мало ли какие места люди выбирают для свиданий? И то верно. Двое сумасшедших, иначе не назовёшь. Но это был тот редкий случай, когда мне было весело, а значит, вся не зря.